Ночной дирижабль в Дублин отправлялся из Гэтвика. Двое оперативников городской стражи молчали с самого момента встречи в аэропорту. Молчали, предъявляя билеты служащему в синий с серебром униформе. Молчали, пока шли к широкой лестнице, ведущей в брюхо дирижабля, а затем за стюардом, указавшим им места. Только бросив небольшую дорожную сумку на полку над креслом, Стэнфорд спросил. «Не помнишь, во сколько мы пребываем?» «В половине одиннадцатого утра», — ответил Крис. «Поздновато. Поездом бы еще дольше получилось. Да и нет прямого от Лунденвика до Дублина». «Тоже верно. Пойду попрошу у стюарда кофе. Тебя взять?» «Возьми, только с молоком, пожалуйста». Хмыкнув, тот ушел. Кристофер не любил кофе, а тем более на ночь. Кроме того, он прекрасно помнил, что всегда плохо спит на борту этих огромных, неповоротливых небесных кошалотов. Но сказать об этом Стэнфорду невыносимо. Тот и так считает сына лорда Карфакса маменькиным сынком, устроившимся в городскую стражу по протекции. Кроме того, было у Криса подозрение, что до сего момента его невольный спутник держаблем не пользовался. И собственное волнение проецировал бы на коллегу. Короче, скверные отношения с сослуживцами Спенсер не любил еще больше, чем кофе. Поэтому коротко поблагодарил, Взял протянутую ему кружку и отпил глоток. Оказалось, вовсе не так уж невкусно. «Слушай, а еды какой-нибудь у них не было?» – спросил он. Стюарт сказал, что после полного набора высоты будут разносить ужин, а утром завтрак. Эти сведения странным образом примирили двух молодых людей. И за ужином они обменивались уже не полноценными словесными плюхами, как раньше, а облегченными подколками». Вытянув ноги, Крис закрыл глаза и попытался уснуть. «Слушай, а ты летал дирижаблем раньше?» — раздался возле его уха шепот. «Угу», — ответил он, не открывая глаз. «Далеко?» «В Марсилию. Ночь и день. Остановка в Лютеции. «Ну и как?» «Да вроде нормально, жив, как видишь. Хотя в первый раз было очень страшно, особенно утром, когда стало видно облака под брюхом». Пришлось открыть глаза и посмотреть на напарника. На физиономии Стэнфорда были написаны смущение и упрямство. Зато это было красиво, завтра сам увидишь. И он снова зажмурился. Какое-то время рядом раздавалось сопение, потом Стэнфорд тихо сказал. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — отозвался Крис и крепко заснул.